Даже врач порой не знает о клиенте столько, сколько знает персональный тренер. А все потому, что на тренировке человек отвлекается от своей обычной настороженности, чувствует поддержку и невольно воспринимает того, кто находится рядом, как друга. Он и сам не замечает, как переходит на личные темы, которые давно хотелось с кем-то обсудить, да он все не решался. А тренер помнит, что он на работе и слушает спокойно, как исповедник, не нарушая атмосферу ни бестактными вопросами, ни упреками. Именно на это делала ставку Полина, отправляясь в фитнес-клуб, где Яна Орловец занималась больше года, до самой свадьбы. Приобрести гостевой визит туда было несложно, если хватало денег, да и попасть к тренеру Яны тоже. Эту информацию никто не скрывал. Тренером оказалась молоденькая особа, младше самой Полины, вероятнее всего, ровесница Яны. Она была худенькой, но рассмотреть рельефную мускулатуру было несложно, и сомневаться в ее профессионализме не приходилось. Звали ее Витой. «Яна о вас очень хорошо отзывалась», — заверила ее Полин. «Она мне вас рекомендовала. Поверить не могу, что ее больше нет». Очень грустно, вздохнула Вита. Я из новостей узнала, тоже поверить не могла. Я была уверена, что у Яны все будет хорошо. Она очень любила Вадима. Не то слово. За месяц до свадьбы мы с ней даже занимались по ускоренной программе, она хотела подтянуть фигуру к торжеству. Для нее было важно все до последней детали. В тренажерном зале была приятная обстановка расслабленная, со свежим воздухом и обилием света. Днем здесь было совсем мало народу, человек пять от силы, не считая тренеров. Судя по записям, которые передали Полине, я находилась сюда именно в это время. Полине сейчас пригодилось то, что она держала себя в хорошей форме. Чтобы вытерпеть нагрузку, которую давала Вита, нужно было постараться. Значит, и Яна не была совсем уж слабой, Понятно, как она вырвалась из той ловушки. Жаль, что это ее не спасло. Тут много что жаль. Яна даже не рассказывала мне, как познакомилась с Вадимом, призналась Полина, делая перерыв между подходами к тренажеру. Я думала, позже у нее спрошу. Я ведь не знал, как все обернется. На благотворительном вечере они познакомились. Вита проявила ожидаемую осведомленность. Их представили знакомые, хотя Яна, конечно, знала его. Одна тусовка все-таки. Ей в голову не могло прийти, что он позовет ее на свидание. А он позвал. Еще бы, сразу, на следующий день встретились, а потом еще и еще. Он очень активно ее добивался, и Яна была на седьмом небе от счастья. Когда он сделал ей предложение, она просто летала. А я вот удивилась, что он так быстро решился на свадьбу — сказал Полина. — Я о нем разное слышала. Тот еще был, Казанова. — Кто его знает, что у него в голове творится? — пожал плечами тренер. Я его никогда не встречала. Но я знаю, что не это было нужно. Он появился в ее жизни очень вовремя. Полине пришлось сделать паузу для очередного подхода. Мышцы уже горели, хотя это была приятная боль — Давно она так не тренировалась. Все времени не хватало, работы стало больше, но Полина уже пообещала себе, что найдет время для занятий, когда все закончится. Пока же ей нужно было получить из такого ценного источника информации все, что можно. «Что вы имеете в виду? Что такое вовремя?» «У Яны всегда был пунктик по поводу семьи и детей», — признала Вита. «Я не знаю, чего она парилась». Она с восемнадцати лет этой фигней страдала. Я ее не понимала, но осуждать ее не мое дело. А буквально за месяц до знакомства с Вадимом она вообще на ушах ходила. С чего это? День рождения повлиял? Не, двадцать лет не тот день рождения, который заставляет о старости думать. Я так считаю. Вита понизила голос, оглянулась по сторонам и только после этого продолжила компания у нее неправильная появилась. — Здесь? — догадалась Полина. Иного смысла в такой осторожности она не видела. — Именно. Раньше Яна сколько не ходила, ни с кем тут близко не общалась. А где-то осенью у нас появилась новенькая, и они с Яной сошлись. Вот честно, по мне так эта новенькая сама потрындеть лезла. Нашим тренировкам она не мешала, но как только я отпускала Яну на кардио, все начиналось. Прибежит к ней, займет соседний тренажер и давай их языком молоть. «Эта девушка до сих пор здесь?» «Нет, какое там. Такие энерговампирши обычно приходят, чтобы потрепаться. На постоянные занятия у них силы воли не хватает. Им нравится другим жизнь портить». «Зачем еще взрослой тетке приставать к девочке, которая младше лет на десять, со своими наравоучениями? Но эта Ксения оплачивала абонемент по месяцу и ушла из клуба еще до свадьбы Яны. «Вы не знаете, что именно она говорила Яне?» «Знаю, конечно. Болтала о предназначении, замужестве. Нашла больную тему Яны и давила на нее». Иногда такую околесицу несла, что мне, честно, хотелось ей врезать. Ну, я же на работе, мне нельзя. А вы не помните, что именно она говорила? Оказалось, что Ксения действительно умела задеть за живой. Она втолковывала младшей подруге, что те, кто не вышел замуж до двадцати пяти, рискуют всю жизнь остаться в одиночестве что раз у Яны до сих пор не было серьезных отношений, есть повод для беспокойства. Что, если поклонник все-таки появится, нужно держаться за него, а вдруг другого уже не будет? Виту, которая все это слышала в пересказе, бесила. Она не понимала, как такое можно воспринимать всерьез. А Полина почувствовала, что ее симпатия к Яне возрастает, потому что она все это и сама прошла. У них в семье был культ отношений. Брак всегда стоял на первом месте и считался основой в жизни любой женщины. Даже Полина с ее бунтарским характером не собиралась этому сопротивляться. Такие идеи очень живо откликались у нее в сердце, она чувствовала, ей это нужно. Она не из тех, кто может ощущать себя полноценной в одиночку, какого бы успеха она ни достигла. И это нормально. Все люди разные, и зачем противиться природе? Однако она никому не призналась бы в таких мыслях. Среди друзей Полина активно пропагандировала принципы феминизма и полной независимости от кого бы то ни было. Ей хотелось создать образ сильной женщины, но и отказываться от своих целей она не собиралась. Вот только с личной жизнью у нее не клеилось. Сперва она этого не замечала, но с годами ситуация становилась все хуже. Окончив школу, она была единственной из своих подруг, кто никогда не встречался с парнями. Полина была уверена, что в университете все наладится. Свобода же, самостоятельность, да и она не какой-нибудь синий чулок, а вполне прогрессивная барышня. Однако поклонников не было. Она не понимала, почему. Полина знала, что красиво. Знала она и то, что умна, она была одной из лучших на потоке. И с практичностью у нее все было в порядке, она уже на третьем курсе активно подрабатывала. Так почему же? При этом знакомиться первой она не могла, гордость не позволяла. Исключались и сайты знакомств. Если кто-то из друзей узнает об этом, она от позора не отмоется. Она ведь всем говорила, что у нее проблем в личной жизни нет и не было. Поэтому Полина просто ждала, сопротивляясь нарастающему отчаянию. С Левой они познакомились на дискуссионном форуме. Он там был активным участником, потому что имел свое мнение обо всем на свете, причем во всех областях он казался экспертом. Они с Полиной сначала общались на открытых ветках, позже перешли в приват, а потом он назначил встречу, К тому моменту Полина настолько хотела отношений, что ей было уже все равно, как Лева выглядит. Так что разочарование при встрече она не испытала, напротив, он показался ей лучшим мужчиной на земле. Да и он был очень вежливым, веселым, цветы ей дарил, они гуляли под дождем. В общем, повеяла той милой романтикой, которую Полина высмеивала в беседах с подругами. Она тогда жила с родителями, но Лева снимал собственную квартиру, поэтому с близостью проблем не возникло. Лева был очень нежен и осторожен с ней, и она окончательно убедилась, вот он, идеал. Нужно сделать все, чтобы остаться рядом с ним. А Лева словно почувствовала ее преданность и начала меняться. А может, просто притворяться перестал. Полина не знала наверняка. У него было четкое представление о конфетно-букетном периоде, когда нужно быть показательно милым, и всей остальной в жизни, в которой романтики нет мест. Полина попыталась это все понять и даже оценить. Действительно, жизнь ведь не может все время быть красивой картинкой. Раз Лева не считает нужным притворяться рядом с ней, значит, верит, что это серьезные отношения, это навсегда. А идеальных людей не бывает, и его недостатки не худшие. Вроде как притерлись, свыклись, а потом Лёва снова ее огорошил. В день ее рождения взял ее за руки, заглянул в глаза и заявил. «Знаешь, мне кажется, я должен признаться тебе кое в чем важном. Ты для меня многое значишь, поэтому я не могу скрывать это. Я не верю в традиционный институт семьи. Мне это не нужно». К женщинам я отношусь просто, но ты особенная, и я тебя обманывать не буду. Знай, если останешься со мной, то принимай мои правила. Будем честными друг с другом. Это никак не укладывалось в представление Полины о нормальной семье. Да и то, что он ей такие новости преподнес вместо подарка на день рождения, радости не прибавил. Оскорбленная она вернулась к родителям. Лева написал ей буквально через неделю. Он не просил прощения, нет, просто удивлялся, а что ты психанула? Я же был честным. Полина твердо решила, что больше на его удочку не попадется. Она себя слишком уважает, чтобы связываться с таким типом. Разве что переписываться с ним можно? Иногда. Потому что он интересный собеседник, и чувство юмора у них совпадает, только и всего. Так прошло полгода. Новых кавалеров не было даже на горизонте. А Лева все еще оставался рядом. Они общались на отвлеченные темы, иногда он звонил. Когда он в очередной раз предложил встретиться, Полина не стала отказывать. Потому что одиночество это не для нее. Леву она знала, доверяла ему. Какой смысл менять шило на мыло? Другой может оказаться хуже. А Лёва только болтает, что ему семья не нужна. Полина не сомневалась, что рано или поздно он повзрослеет и все поймет. Вера не ослабла ни после того, как он сменил замок в квартире, пока она была на работе, ни после того, как он вышвырнул ее из дома, когда к нему приехала на одну ночь пьяная бывшая. Мужчинам просто нужно больше времени, чтобы повзрослеть. А так он неплохой, конечно. Бывает и хуже, а лучше уже не будет. У Яны ситуация была другая. На нее давили обстоятельства и собственные убеждения, но она-то встретила своего принца. Для нее Вадим Давлатов был просто идеалом. Она, подготовленная к Сеней, держалась бы из-за кого похуже, а внимание Давлатова восприняла как особую честь. Так что Ксения это появилась очень вовремя. «Скажите, а Яну и Вадима часом не Ксения познакомила?» — поинтересовалась Полина. «Чего не знаю, того не знаю. Но Ксения пригласила ее на тот благотворительный вечер, это сто процентов». Похоже, чудесные совпадения — это основное оружие птицелова. Теперь особенно важно было найти Ксению. В том, что в данных, которые она сообщила при регистрации в фитнес-клубе «Нет ни грамма правды», Полина не сомневалась. Да и имя, скорее всего, фальшивое. Но лицо ведь не подделаешь. А вы помните, как она выглядела, эта Ксения? Может, я с ней знакома. У нас с Яной примерно один круг общения. Но я по имени просто не знаю. Да чего ее помнить? Она вместе... «С Яной приходила на мастер-класс по йоге. С того дня фотографии остались, она там должна быть. Можно у нас на сайте посмотреть в разделе «События».» Такой удачи Полина не ожидала. Ведь это Ксения, или как там ее на самом деле зовут, это уже не случайный человек. Это приближенная птицелова, и она наверняка знает, кто он. Если удастся выйти на нее, хотя бы проследить, а лучше прижать... Когда задание будет выполнено. А у Птицелова можно получить и компромат на Григория Орловца для статьи. Отомстить за Яну Полина сейчас хотела больше, чем когда-либо.